Дорога шла среди голых кустов и казалась шрамом на покрытой первым снегом поверхности земли. Иногда в сторону отходили другие тропки. Теперь, когда в воздухе больше не чувствовалось запаха дыма от каминов Мишама, в сгущающихся ранних сумерках, казалось, не было больше ни единого знака, указывающего какой-либо путь, а следы их уже успели скрыться под снежной пеленой. Ветер неизменно дул с востока, Они были в пути уже несколько часов, и Геду показалось, что вдали за холмами на северо-западе на фоне темного неба мелькнула тонкая светлая черточка, нечто похожее на маленький зуб. Но свет короткого дня стремительно угасал, и на следующем витке дороги ему не удалось получше рассмотреть эту светлую черточку, то ли башню, то ли дерево. «Мы идем вот туда?», — спросил Гед, указывая пальцем. Скиорг молча продолжал брести тяжелой походкой, закутавшись в свой грубый плащ с островерхим, отороченным мехом-капюшоном, какие носят на Оскиле. Гет размашистым шагом следовал за ним. Они зашли очень далеко. Гет совсем отупел после долгого плавания, тяжких дней и ночей, проведенных на судне, и сейчас буквально спал на ходу. Ему начинало казаться, что он всю жизнь бредет, и будет вот так брести рядом со своим молчаливым спутником через погруженную в молчание сумеречную страну. Настороженность и воля притупились в нем. Он шел, словно в бесконечно долгом сне, шел в никуда. Оток проснулся и завозился у него в кармане, и вместе с ним проснулся слабый неясный страх в душе Геды. Юноша заставил себя выговорить, Ночь приближается. Снег идет. Далеко еще, Скиор. Тот даже не обернулся и ответил не сразу. «Недалеко». Голос его звучал странно. Казалось, зверь хрипло пытается что-то выговорить неумелой пастью. Гет остановился. Вокруг расстилались пустые, окутанные сумраком холмы. Порхали редкие снежинки. «Скиорх!» Окликнул его Гет. Тот остановился и обернулся. Под островерхим капюшоном лица не было, и прежде чем Гет успел произнести заклятие превращения или призвать на помощь иную магическую силу, оборотень невнятно проскрипел его имя. Гет. Теперь не подействовало бы ни одно заклятие. Гетт был заперт собственным именем в своем настоящем обличии. Теперь ему предстояло биться с врагом без всякой магической защиты, и никого из волшебников он тоже не мог призвать, в этом чужом краю вряд ли кто-нибудь пришел бы к нему на помощь. Он стоял один перед смертельным врагом, и единственным оружием его был тисовый посох, зажатый в правой руке. Тварь, пожравшая душу Скиорха, и его плоть использовала лишь его оболочку. Скиорх оборотень шагнул к Геду, и руки его, будто руки слепого, ощупью потянулись к нему. Гнев и ужас затмили сознание Геда. Он с размаху опустил посох, так что тот просвистел в воздухе, на капюшон, под которым скрывался лик твари. Капюшон и плащ бессильно свалились на землю, словно внутри была пустота, ничто. Потом, странно извиваясь и хлопая, они снова распрямились и встали во весь рост бывшего скиорха. Тело оборотня лишено плоти и использует словно призрачную скорлупу форму человеческого тела. И эта нереальная плоть облекает вполне реальное зло. Подергиваясь и извиваясь, словно под порывами ветра, тень, простирая руки, приблизилась к Геду и попыталась схватить его, как тогда на холме Рок. Если бы это ей удалось, она покинула бы тело Скиорха и проникла бы внутрь Геда, захватила бы его душу и стала повелевать им. Таково было ее главное желание». Гет снова ударил тень своим тяжелым посохом, который уже дымился, сбил ее с ног, но она поднялась снова, и он снова ударил, а потом вдруг выронил посох. Тот вспыхнул ярким пламенем и обжег ему руку. Гет отступил, потом вдруг резко повернулся и побежал. Он бежал, и, наступая ему на пятки, за ним мчался оборотень. Оборотень пока не мог обогнать свою жертву, но и не отставал ни на пять. Гет не оглядывался. Он бежал, бежал, бежал по бесконечной сумеречной равнине, и спрятаться было негде. Оборотень еще раз хриплым, свистящим голосом окликнул его по имени, но это, хоть и решало Геда волшебной силы, не могло все же отнять у него силу физическую не могло заставить его остановиться, и он продолжал бежать.